Вечер. Вечер в ладони тебе отдаю я, безмолвное сердце. Шагом усталых, трамвай, напылающий запад. Гибкую шею дуги не возносит с печальным упорством. Рты дуговых фонарей белоснежно оскалили зубы. Вечер, изысканный франт, в небрежно помятой панаме, бродит лениво один, по притихшим тревожно панелям. Лето, как тонкий бригет, У него тихо тикает в строгом кармане жилета. Я отдаю тебе вечер в ладони, безмолвное сердце. Апрель 1914 года, Москва.